Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой книге, не всегда имевшей про запас на случай неимения темы два тяжелых орудия, классическое и реальное образование и общую воинскую повинность не пришлось выдвигать их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 — Да нет, Маша. Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить, — сказала Кити, краснее за Левина. И Левин понял это и еще более раздражившись хотел отвечать, но Вронский со своей открытой веселой улыбкой сейчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. — Вы совсем не допускаете возможности? — спросил он. — Почему же?